Глава 26. Какого демона ты не отвечаешь? Да пошёл ты. Из груди вырвался облегчённый вздох, а по полу зашелестела тонкая юркая змейка. Пора преподать тебе урок. Мак хищно облизнулся, обшаривая меня полотаядным взглядом. Я заслужил небольшого пополнения резерва. Попользую у тебя чуток. Никто и не узнает. «Ну-ка, покажи, как ты грела королевскую постель!» «Давай лучше я тебя погрею, сладкий мой!» За спиной мужчины раздался игривый голос леди Силии. Я с удивлением увидела свою соседку, одетую в теплый плюшевый халат и батистовый чипец с кружевной оборкой. «Чего?» Маг резко обернулся и скривился. «Шла бы ты, старуха, к себе!» «А ты попробуй, может понравится!» Неожиданно рядом с Силь появилась леди Сьюзан. Всегда скромное и исполненное достоинство дама сейчас вела себя фривольно. Причмокнула ярко накрашенными губами, изображая воздушный поцелуй, и подбегнула. «Ну что, красавчик, зажжем втроем?» Несмотря на серьезность и опасность ситуации, мне внезапно захотелось улыбнуться. «А вы, старые мымбра, ничего не попутали?» рявкнул он. «Вот это он точно зря!» «Вали его, вали!» Внезапно и стошно завизжала Силь. На охранника полетела широкая покрывала, накрывшая его голову. «Беги, Клементина!» Дважды уговаривать не пришлось. Я стремглав рванула к выходу и захлопнула за собой дверь. Она тотчас же стала сотрясаться под мощными ударами. «Инга!» Ко мне навстречу бросился стоявший до этого в тени капушок. «Откуда ты здесь?» – удивилась я. «Мы сами пришли!» – пискнул детский голосок. Леди Сьюзен нагнулась. и подняла с пола небольшую корзинку, из которой выглядывала тисса. Магу быстро удалось освободиться. Дверь с грохотом раскалывалась надвое. Милашка, суетившаяся под ногами, залаяла на мужчину, но тот небрежно отпихнул собачку в сторону. Она жалобно заскулила и, поджав хвост, посеменила к своей хозяйке. «Вы игры вздумали со мной играть», — вкратчиво поинтересовался мой тюремщик. «Сейчас я вам устрою». Внезапно передо мной встал капушок. Он растопырил пальцы и накинулся на чародея, пытаясь вцепиться ногтями в физиономию. Молодой человек, но ну кто же вас так учил драться? укоризненно воскликнула леди Сьюзен. Кулаком его в нос, подначивала леди Силия. Ты же мужик. Я мужик. Я мужик, настраивал себя мой бедный котик и со всей силы ударил мага по лицу, так, что тот от неожиданности покачнулся. Так его обрадовалась Силь и от души пнула между ног острым носком туфельки. Вы меня уже утомили, злобно заречал Мак. Его глаза налились кровью, а щёки пошли багровыми пятнами. С кончиков пальцев сорвались светящиеся искры. Файербол! неожиданно запищала Тисса. Леди Сьюзен торопливо запустила руку в корзину с куклой и достала стеклянный шарик, внутри которого прискальсывал огонь. С каким же удовольствием я сейчас размажу вас всех по стен. Мужчина неожиданно замолчал и, покачнувшись, рухнул на холодную плитку. Его грудь дымилась, ткань камзола обуглилась, обнажая обожжённую кожу. Меньше болтать надо, резюмировала леди Силия, без церемоны наступая на поверженного врага и развернувшись к нам, заявила. Ну, чего встаре? Вадышулённые, мы все поспешили за ней, преодолели общий коридор И перед лестницей свернули в один из закоулков. "Сюда", проговорила дама, и, остановившись возле одной из картин, пошарила за задником рамы. Раздался лёгкий щелчок, арка отъехала в сторону, открывая небольшую нишу. "Так вот, как ты выводила из дворца своих любовников", многозначительно заметила её подруга. "А ты думала, они по воздуху улетали?" хмыкнула та. "Как вы здесь оказались?" поинтересовалась я. Пока мы шли по тайному ходу. Сейчас выберемся отсюда и всё расскажем, заявила леди Силия. Блуждая по узким коридорам тайного хода, мы вышли прямо к кухне. Несмотря на поздний час, там кипела работа. С удомойки гремели посудой, повара тазили за мясом, томящимся в кастрюлях, а служанки бойко сплетничали. "Здравствуйте", натянуто улыбнулась я. Д -д -д "Добрый день, ваша светлость". При виде нашей компании у девушек на лице отразилась вся гамма чувств, от недоумения до откровенного любопытства. Сделав неуклюжие книг сыны, они уставились на нас, как на диковинке. «Сидите, сидите», — махнула я рукой. «Мы тут заблудились». «Давайте провожу», — однобойкая девица вскочила на ноги, намереваясь выслужиться. «Не стоит, милочка», — милостиво отказала следи Силия. Гурьбой мы быстро прошмугнули мимо грязных столов и работников кухонной индустрии. А затем выбрались на задний двор дворца. Фу, чем это воняет, сморщила нос Леди Сьюзен. Её собачка тихо гавкнула, подтверждая слова хозяйки. Ионаша, во где рыбу взяли, да ещё не свежую? Кушать хочу, заявил Копушок, пытаясь спрятать тухлого карася за спину. Брось, погрозила я пальцем. Тяжело мне с ним, такой тупой, проговорила Тисса. Это невежливое замечание я пропустила мимо ушей. Не до разборок сейчас с маленькой хамкой. Коллективным разумом было решено направиться прямиком к конюшне. Благо со всех краёв страны ко двору начали прибывать экипажи с гостями. Как раз один сейчас стоял на подъездной аллее, а из него выходила пара вельмож. Точный джентльмен ухватился за маленькую ручку своего пажа и пытался сойти со ступенек, пробыв не упасть при этом в огромную лужу. О, граф Манфор пожаловал с юной супругой, поделившись наблюдением сил пока мы прятались за деревянной постройкой. Это которая по счёту седьмая, полюбопытствовала Сиузи. Следом за толстяком на брусчатку ступила совсем молоденькая женщина. Она поправила роскошную шляпку и с некоторой долей брезгливости оглядела супруга, наступившего в лакированным ботинком в какую-то гадость. "Сейчас ещё немножко", сообщила леди Силия. "Как только карета останется без присмотра, мы её угоним, а кучера в заложники возьмём". Разошлась её подруга. Может, объём? предложила Тиса. Шучу, шучу. Не надо так на меня смотреть. Я же не виновата, что у вас нет чувства юмора. Её тебя боюсь, хмыкнула я, недобро посматривая в сторону куклы. А револьвер у кого-нибудь есть? спросила кровожадная фарфоровая статуэтка. А то у нас в запасе ещё один файербол, артефакт вызывающий приступ безудержного смеха и пирожок с творогом. Мой Тот же обозначил свою позицию капушок. Тебе лишь бы жрать. Тиса. Что, Тиса? Я между прочим о нём заботилась, пока ты прохлаждалась в мягкой постельке с чужим женихом. Мать называется. Ихидна ты. Тиси меня читать учит, самодовольно объявил бывший кот, пытаясь откусить хвост от рыбы. Брось её, опять живот будет болеть, попросила кукла. Тот со вздохом посмотрел на добычу и выкинул в сторону. Пока мы сидели в засаде, Тисса поведала невесёлую историю их с копушком злоключений. Вчера вечером к Вилариусу явились стражники и, надев серебряный ошейник, блокирующий магию, увели в неизвестном направлении. Старый Макбл обвинён в измене. Неслыханное дело, возмущённо воскликнула леди Сьюзен. Неужели совет настолько слеп, что слушает ложные обвинения? В Сиюзи королевский совет сегодня официально распущен. Ты бы слышала, как кудахтали придворные курицы, обсуждая это событие». Абсолютно лишённая эмоций неподвижная фарфоровая личика куклы поблёкла, в раз растеряв все свои краски. Она опустила головку и постучала пальчиком по краю корзинки, не заботясь о том, что может расколоть хрупкое стекло. «Его Величество умом тронулся перед свадьбой», — совершенно непочтительно заявила Силь. «Хуже», — мрачно сообщила я. «Короля убили». Две пары человеческих глаз, одна пара фарфоровых, с ужасом уставились на меня. Капушок серьезный с момента не прочувствовал. Его в данный момент больше волновала честно украденная и так опрометчиво выкинутая рыба. «Так, а теперь по порядку», — попросила Лидис Юзан. Пришлось рассказать им все, что знала. Слова давались мне с трудом. Я глотала струящиеся по щекам и губам слезы, но продолжала говорить, будто пыталась выплеснуть всю накопившуюся боль. Значит, Джемя Проказник всё же натворил дел, резюмировала Тисса. Вилариус и Джером Сомерс дружили с детства. Оба были из состоятельных семей. Оба обладали большим магическим потенциалом. Вот только Вилариус посвятил себя науке, изучал забытые заклятия, исследовал артефакты. Его не интересовала политика, в отличие от герцога Сомерса. Вот тот был амбициозным и расчётливым. Обладая природной обаятельностью, он сблизился с королём, стал его правой рукой и советником. Когда его карьера была на вершине пика, высокопоставленный маг увлёкся природой тёмной магии. Они с Вилариусом бывало проводили целые вечера за увлечёнными спорами. А потом случилось страшное. Королевская чета погибла от порождения тьмы. Твари мрака напали на карету, когда те возвращались из поездки на побережье. На трон вступил малолетний принц, но фактически В Вистарии управлял глава совета Герцек Сомерс. Когда же Кайден повзрослел и понял, что может принимать собственные решения, он тактично устранил Джурома от руля государства. Вилариус первый стал замечать за другом странности. Тот вновь вернулся к, казалось, забытому увлечению. Теперь он грезил о вечной жизни и готов был даже впустить тьму в свою душу. Но поговорить с Кайденом о своих наблюдениях он не решился. К тому же, вскоре это стало неактуально. Джеймини годник инсценировал свою смерть, чтобы его не разоблачили, догадалась Тисса. Почему не убил Велариоса, если боялся, что тот расскажет королю? Не так-то просто проделать это с сильным магом и не вызвать подозрений. Началось бы ненужное расследование, к тому жеть ма меняет человека, лишает его привычного облика. Рано или поздно все бы догадались. Значит, Сомер решил затаиться и подготовить почву к будущему злодеянию. мерзкий гадкий тип, и как я могла сочувствовать его липовой гибели? Утешало только то, что он провёл всех. Не только я стала жертвой обмана. К сожалению, и Кайдн жестоко поплатился за то, что доверял близкому человеку. От этого предательства выглядело ещё более отвратительно. "Мы с Капушкома отправились к тебе. Ты же у нас пользуешься привилегированным положением у Его Величества", заявила Тисса. Но оказалось всё напрасно. и такая же жертва. Нужно спасать Велариуса, решительно заявила Ледис Юзен, видимо, все ещё питавшая к нему нежные чувства. Милая Лети, посмотрите внимательнее на собравшийся здесь боевой отряд, попросил Итиса. Две дамы в возрасте, один неполноценный кот и куколка. Я, между прочим, тоже участвую, постаралась напомнить о себе. О, да, ты очень помогла моему королю, когда его убивали. Стало так обидно и горько, На глазах навернулись слёзы. Если бы не я, возможно, Кайден бы сумел спастись. Ну, деточка, не время сейчас, постаралась утешить Силь. Разумнее будет отправиться за помощью. Поедем в Хосмёрт. Там живёт сестра Вилариус, мадам Колет Батье. У неё три сына и все маги. В открытую они, конечно, не пойдут на конфронтацию с королём, но в любом случае все должны знать правду. Предложение куклы мне не особо понравилось. Но выбирать не приходилось. Так, девочки и джентльмены, пора на дело. Леди Силия задрала полы халата и достала маленький пистолет, спрятанный за резинку чулка. Сиюзиев цепилась в последний файербол. Милашка угрожающе оскалила зубы. Капушок прижал к груди корзинку с тисой, а я тяжко вздохнула. Мы ринулись к сидявшему на козлах Кучеру. Бедняга вначале подумал, что это шутка. "Это похищение", объявила благородная леди. угрожающе наводя револьвер на него. «Дамы, вы чего?» проговорил испуганный мужчина, но все же потеснился на козлах, позволяя бравой разбойнице сесть рядом. Я вместе с остальными устроилась в карете. Сердце бешено колотилось в груди. Только бы получилось, только бы получилось. Скрестила пальцы на удачу, пока экипаж выезжал из дворцового парка. Первый час пути вообще просидела словно на иголках, боясь, что по следу идет погоня. Но вскоре нервы успокоились, а острое чувство страха притупилось. Неужели вырвались? Сбежали из ада? Неужели получилось? Как только я расслабилась и подумала, что всё жуткое уже позади, лошади резко затормозили. Карета резко остановилась, а снаружи послышались встревоженные крики. Не помня себя от страха за леди Сильвию, я выскочила на улицу. Прямо перед нами на дороге стояла Марла и ещё несколько охотников. Позади них воздух всё ещё вибрировал и искрился от только что закрывшегося портала. "Далеко направляетесь, миледи?" насмешливо спросила Магиня, смотря прямо на меня. "Эй, милочка, предупреждаю, у нас оружие", браво заявила Силь. "Поверь, моя рука не дрогнет. Вот это мы сейчас как раз и проверим", ядовито ухмыляясь, проговорила Марла. "Нет!" я истошно закричала, увидев, как меняется в лице пожилая дама. Ее рука дрогнула и стала медленно направлять пистолет себе в грудь. Бросилась вперед, спотыкаясь об камне. Только не силь. Боже, нет. Палец уже лежал на спусковом крючке. Еще секунда, и... Марла неожиданно неестественно дернулась, открыла рот в немом крике и упала в грязь. Остальные маги в недоумении озирались по сторонам, но волна искрящегося голубого света накрыла и их, унося в вечный мрак. Леди Силия рухнула на колени, Я подбежала к ней, сжимая в объятиях. Всевышний видит, рано мне ещё на тот свет, пробормотала она дрожащим голосом. Я ещё с Эльфом не пробовала, любовь не крутила. Мы обе заворожённо смотрели, как из сумрака появляются тёмные фигуры ролингов. Несколько мужчин добегались к нам. "Что ещё за нечесть?" джентльмены пожаловали. Вспыхнуло силь. "Ну, к Клементине бежать сюда, я их пока отвлеку. И не подумаю." шептала я. Внезапно карета покачнулась, и из неё выскочила леди Сиюзен с корзинкой на перевес. Она схватила хрустальный шар, запертый внутри волшебным огнём, и не слишком метко кинула его в одного из магов. Он ловко увернулся, и файербол угодил прямиком в высокую траву. Пламя ярко вспыхнуло и погасло, оставляя после себя едкий запах палёной листвы. "Ну ты и раззява", резюмировала леди Силия. "Всё здесь послышался знакомый голос. Кажется, одного из ролингов я точно видела раньше, в личной страже короля. «Мамочки, что же происходит?» «Леди де Сюгейр, ну и наделали вы нам хлопот». Ко мне подошел молодой мужчина и подал руку. После секундного замешательства я ухватилась за протянутую ладонь и поднялась на ноги. «Паттерсон, ты ли это?» неожиданно закричала леди Силия. «Да не Паттерсон! Игнис, тебя раздери!» Доброй ночи, дамы. Королевский секретарь учтиво поклонился и помог встать пожилой женщине. Что происходит? я моргнула, не веря своим глазам. Мы несколько часов убили на то, чтобы организовать вам побег, а вы? Здесь молодой человек одарил меня полным негодования взглядом. Сами сбежали. Ну, простите, выпалила я. Ничего. Нет, вы всё же извините великодушно, что не стала сидеть и дожидаться вас. Кстати, не осведомите меня, чем я обязана столь тщательно продуманной спасательной операции. Подозрительно уставилась на хранивших молчание ролингов. Мысль о том, что их послал Сомерс, я отмила сразу. Не стали бы они нападать на Марлу. Тогда что им от меня нужно? Приказ короля. Кайден, король, он я хотела сказать мёртв, но не смогла. Душевные силы окончательно покинули меня. Слишком много событий случилось за последние дни. нашего короля, уточнил Паттерсон. Он его величество ждёт вас. Какое величество? Я всё ещё продолжала тупить. Леди Селия цеплялась за мою руку, а леди Сёзен готовилась к обороне. В её корзинке оставалось ещё парочка артефактов, которые она горела желанием использовать на врагах. Наше величество. Боже, Паттерсон, ты идиот? неожиданно воскликнула Силь. Нет, совершенно серьёзно отозвался тот. Кайден жив, выпалила она то, что я так боялась сказать сама. Боялась, потому что не пережила бы накатившего разочарования в случае отрицательного ответа. Да, его величество ждёт вас. Нельзя медлить. Первой заплакала я, потом разрадалась леди Сьюзен, последней подхватила леди Силия. "Дамы, вы чего?" ошарашенно спросил королевский секретарь, весьма смущённый нашими слезами радости.